Глава 1. Профилактика болезней или как сохранить здоровье. Сон, дыхание, упражнения, режим дня, питание. Вопрос. Особых жалоб нет. На ваш взгляд, чем лучше заниматься – аэробикой, фитнесом, йогой, чтобы проблемы не появились? Ответ. Как говорили древние греки, лучшее лечение – это профилактика то есть недопущение болезни. И поэтому с детства человека надо приучать к необходимости выполнять гимнастику так же, как чистить зубы, умываться, ходить в баню, в сауну. Потому что человек с годами становится ленив. В наше время, когда люди живут с компьютером в обнимку, это становится суперактуальной проблемой. И заставить молодого человека оторваться от компьютера очень-очень сложно. Это может сделать либо очень волевой человек,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 Проплывать не менее 800 метров, 16-18 минут кролем или 20-22 минуты брасом. Проезжать на велосипеде не менее 10 километров. Выбирайте. Но надо помнить, что длинный бег, марафонский бег ведут к изнашиванию суставов. И марафонцы – стайеры. Любители длинного бега часто обращаются к нам с артрозом коленных суставов, тазобедренных и остеохондрозом позвоночника. При этом у них здоровое сердце и сосуды.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 Или сидя, сначала сложиться к одной ноге, достав пальцы ног и стараясь пальцы подтянуть на себя, затем к другой ноге. Это упражнение на растяжку до бега и после него. В зале кинезотерапии существуют специальные тренажеры МТБ, которые прекрасно растягивают мышцы и связки в динамическом режиме. Третий. И третий уровень обязательных физических нагрузок – это, конечно, силовые упражнения. Они бывают нескольких видов. Это силовые упражнения с собственным весом тела. Например, выполнять подтягивание, отжимания, приседания. Это самые сложные упражнения для людей, физически готовых. Второе – это упражнения на тренажерах. Упражнения с гантелями, гирями, штангами, то есть со свободными отягощениями. Тоже для подготовленных людей. Эти упражнения эффективные, но травмоопасные, поэтому их необходимо выполнять либо с партнером, либо с тренером. Самое безопасное и силовое, и с моей точки зрения самое полезное – это, конечно, профессиональные тренажеры в тренажерном зале. Там есть инструктор, показывающий и контролирующий технику исполнения упражнений, подбирающий вес и упражнения, которые могут заменить и приседания, и отжимания, и подтягивания. Упражнения на тренажерах позволяют в комфортном режиме активизировать мышцы с целью восстановления до нормы, чтобы тело не висело на костях, не морщинилось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 Принимая подобные профилактические меры, вы не будете знать ни кардиологов, ни терапевтов, ни невропатологов, ни других врачей, которые занимаются уже испорченным, то есть заболевшим телом. Вопрос. В общем и целом, сколько по времени должно длиться такое занятие, сколько часов надо уделять спорту в неделю? Ответ. Я проводил разного рода измерения и пришел к выводу, что все должно быть в радость.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 От 40 минут до 1 часа 10 минут. И заниматься надо не менее 3 раз в неделю. Моя норма час в день ежедневно. От такой нагрузки я получаю удовольствие. И заряд на весь день, чего и другим желаю. Вопрос. А в какое время надо заниматься? Утром, днем, вечером? Ответ. Вопрос на самом деле сложный, как это ни странно. Я считаю, что в условиях города лучше заниматься в первой половине дня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 А у вас собрание, совещание, концерт, театр, день рождения, свадьба, корпоратив. И вы не успевали на занятия. А пропуски занятий снижают эффект предыдущих. Поэтому вечернее время я все-таки оставляю совам, которые еще до 12, до 2 не спят. И им позаниматься в районе 8-10 часов вечера не представляет никакой сложности. На самом деле каждый должен выбирать для себя тот режим, который позволяет ему не менее трех раз в неделю выполнять достаточно большой объем упражнений – и аэробных, и растягивающих, и силовых. Вопрос. Какие упражнения являются вредными для позвоночника? И если можно, приведите примеры. Ответ. Я считаю вредными для позвоночника прыжки с парашютом, прыжки на лыжах с трамплина, езду на машине по бездорожью,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 Если уж тащить, то в двух сразу. К примеру, раньше в деревнях было принято носить воду на коромысле. Это позволяло сохранять равномерную, без перекосов, нагрузку на позвоночник. Вопрос. Можно ли сочетать занятия кинезотерапией с футболом? Очень нравится футбол. Ответ. Я бы сказал по-другому. Если человек играет в футбол, а также в волейбол, баскетбол, хоккей, то ему необходимо следить за сохранением силы и эластичности связочного аппарата суставов с целью профилактики травм. Здесь кинезотерапия подойдет лучше, чем что-либо еще. Но если вы получили серьезную травму коленного сустава, то о футболе лучше забыть, заменив его занятиями в тренажерном зале. Вопрос. Под правильным выдохом Х при выполнении силовых упражнений подразумевается выдох на уровне диафрагмы, а не горла или груди. Ответ. Дыхание с Х выполняется не только при выполнении силовых упражнений в стадии усилия напряжения, но и при растягивающих упражнениях стретчинг. Диафрагма – это постоянно работающая при вдохе и выдохе мышца. При правильном выдохе ха диафрагма поднимается, а ребра опускаются, живот втягивается, и выдох получается длинным. Можно назвать такое дыхание – дыхание животом.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 Тогда как у ослабленных людей такой вдох может повысить внутриорганное давление и привести к коллапсам и опущению органов. Поэтому мы, кинезотерапевты, учим выдыхать и выдыхать глубоко. Брюшной тип дыхания. А вдох происходит автоматически между выдохами и является поверхностным, неглубоким. Но это не мешает сделать глубокий выдох Х. Врачи часто путают название дыхания животом мужским типом дыхания, а грудное дыхание женским.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 и распределяется равномерно. Вопрос. А на животе можно спать? Ответ. В такой позе плохо работает диафрагма, сжимаются ребра, и в результате нарушается дыхание. Хотя ортопедический матрас нивелирует все неудобства позы, главное – расслабиться. Вопрос. Например, при сколиозах многие спят на животе, потому что на спине и на боку очень трудно. Ответ. Но это уже дело привычки. Вопрос. После трех сеансов похудела на 8 килограммов. Как поправиться? Мышцы исчезают, вес 51 килограмм. Ответ. Вопрос интересный, потому что существует миллионы людей, которым хотелось бы за три занятия похудеть на 8 килограммов. Я уж не знаю, что там произошло с вами. В принципе, я лично в интенсивные дни могу за одну тренировку потерять до 3 килограммов. Вместе с баней, с сауной. Но это лошадиный труд. Если женщина теряет спокойно 8 кг за 3 занятия, это значит, что в ней много воды, очень слабое тело, которое мгновенно топится. Но могу сказать, что следующие 3 кг можно терять всю оставшуюся жизнь. И так и не потерять. Вообще увлекаться похудением ради похудения я не рекомендую. Если похудение произойдет естественным путем, через какие-то занятия, которые не упомянуты в вопросе, то это хорошо.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 Часто возникает тяжелый астенический синдром, общее истощение, сопровождающееся апатией или глубокой депрессией. Вопрос. Если человек начал заниматься и стал резко терять вес, что следует проверить, если это наблюдается продолжительное время? Кровь сдать? Ответ. Кровь сдать не помешает, но я вообще против ненужных обследований, когда нет клиники, то есть ярко выраженных болезненных состояний, потому что они могут завести в тупик.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 Привычка многих женщин худеть за счет применения мочегонных препаратов вредна? Ответ: Это вредно для почек и костей. Злоупотребление мочегонными препаратами нарушает водно-солевой баланс, выводит с лишней водой массу полезных минеральных веществ. В частности, один из эффектов избыточного использования мочегонных препаратов деминерализация, например, остеопороз. Вопрос. Но мочегонные чаи, например, продаются в свободном доступе, как БАТ? Их вообще нельзя принимать? Ответ. Я бы не советовал применять подобные чаи с неизвестной репутацией, обладающие слабительным мочегонным эффектом. Потому что обезвоживание, деминерализация – один из самых страшных недугов, из которых трудно выбраться. И никакие упражнения тут уже не помогут. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о влиянии психологических зажимов на мышцы. Ответ. Под психологическими зажимами я понимаю неадекватную психическую реакцию у впечатлительных, мнительных натур после начальных физических нагрузок. В этот период проявляются новые мышечные боли, и вместе с ними комплекс страха перед каждым последующим занятием, который буквально сковывает движение. Поэтому необходимо научиться дышать и заканчивать каждое занятие контрастным душем или сауной. Это освобождает человека от психологических зажимов, которые приводят его в состояние ригидности и невозможности расслабиться. Я вообще считаю, что при всех психологических состояниях, вызывающих какие-то спазмы, страхи, зажимы, необходимо идти в тренажерный зал и заниматься до седьмого пота. В таком случае, через несколько дней, когда мышцы привыкнут к новым стереотипам движений, все страхи пройдут, мышцы восстановятся, и тело человека станет еще здоровее, чем было до зажима. Но… Человек обращается к врачу, врач назначает ему транквилизаторы, антидепрессанты вместо продолжения упражнений. Постепенно человек с психологическим зажимом мышц погружается в бездну неполноценности и неспособности расслабиться вообще. Он начинает принимать разные препараты вплоть до алкоголя и становится психически нездоровым человеком. Сломать такого человека таблетками легко, потому что именно транквилизаторы и антидепрессанты разрывают связь мозга с мышцами. Это тупик, который в итоге приведет постепенно к атрофии мозга, слабоумию или психостении. Выбирайте, что вам нравится. Мне не нравится ничего из перечисленного, поэтому я лучше пойду в зал и буду снимать психологический зажим, выполняя упражнения до седьмого пота. Вопрос. Может надо пить пустырник? Ответ. Пустырник и другие растительные препараты которые в народной медицине применяют как успокоительные средства, не ведут к зависимости, поэтому их нельзя назвать наркотиками. Их нельзя назвать даже транквилизаторами. Это действительно успокоительные средства для престарелых людей и психопатичных натур. Они имеют определенный вкус, определенный запах и больной, принимая пустырник или валерьянку, верит этому веществу как успокоительному и невредному. Поэтому часто пустырник помогает человеку расслабиться, Что делать, если есть люди, не способные без таблетки успокоиться? Уж пусть лучше принимают пустырник, чем транквилизатор.